«Долго еще?» — в голосе Федьки беспокойство. «А что там?» «Опять что-то видел, близко от нас». «Заканчиваю», — засуетился я. Я уже действительно заканчивал. Уже чуть-чуть, минут на десять оставалось возни. Уже и колеса были на месте, и масло залито. До этого картер был пустым, а я с тентом разбирался, как его правильно натягивать. Не хотел, чтобы всю дорогу в салон моей машины летела грязь и лил мелкий дождик, который не переставал. Кстати, шнауцер тоже бы закрыть надо. Там тент есть, хотя там все равно в плащ палатки рулить придется. Шевелись давай! Ничего-ничего, у меня тоже от близости тьмы нервы уже на пределе, и голова соображает через такт. Худое тут место, совсем худое. Даже если не твари и не приближающаяся темнота, все равно дольше не выдержишь. Прямо чувствую, как что-то последние остатки душевной устойчивости вытягивает, как будто клещ какой-то, паразит зловредный, к душе присосался. С улицы донесся короткий всплеск мата, Затем по металлической крыше забухали сапоги. Трижды раскатисто треснули короткие очереди. «Пионеры!» — донесся до меня крик. «Тревога, мать ее!» С карабином в руках я мухой выскочил на улицу, огляделся. Федька сидел на боксах прямо у меня над головой. Указал пальцем в конец ряда. Там на земле корчилось и мелко тряслось что-то темное. «Двоих видел. Второй смылся за тем углом. Будь готов!» «Блин, если в оборону сядем, точно застрянем». — с досадой сказал я. — Давай так, ты прикрывай этот проход, а я прямо туда попробую. — Ну, давай, — кивнул Федька беззаметной охоты, просто понимая, что в этом случае я прав, надо рисковать. Прижав приклад к плечу и опустив ствол карабина, я побежал по проезду между рядом боксов и промкорпусом напротив. — Хорошо, что там стена глухая, хоть за окнами следить не надо, а крышу промкорпуса Федька со своей позиции всю просматривает. Тут до угла недалеко, метров двадцать всего, я мухой, я быстро. По большому кругу ствол карабина на этот самый угол. Тварь на земле сдохла уже, вон темный домок пошел. Это все, это кранты. Где второй? Я как почувствовал, что целюсь не туда, заранее еще не видя цели, вспомнил про то, что они по стенам как по земле. И когда все же увидел тварь, мой карабин уже смотрел на нее. Она сидела почти под самой крышей, распластавшись по стене, прижавшись к ней как кошка перед прыжком. Пионер и дернуться не успел, как словил две пули, выбившие облачка тьмы и вернувшие его в мир нормальной гравитации. И его тело с громким стуком и хрустом свалилось в сухой бурьян, что густо рос под стеной. А там я всадил в него еще две, норовя попасть в смутно угадываемую голову, и, видимо, все же попал, потому что существо замерло неподвижно. Затем после паузы добавил еще одну, не знаю зачем. Огляделся, все, вроде бы все. По крайней мере, непосредственной угрозы я сейчас не вижу. А если не вижу, так нехрен и время терять. Повернулся и бегом бросился обратно. «Завалил!» — крикнул я, подбегая. «Других не видел!» «Это только пока!» — с досадой сказал Федька. «Тьма почуяла, что мы их убили. Тут же прямая связь. Скоро будут еще, успевает грибать. Тогда надо цеплять швимваген и валить отсюда со скоростью, допустимой для буксировки на жесткой сцепке», — жестко ответил я. «И нехрен панику поднимать». Федька только брови поднял удивленно, но ничего не сказал, а просто спрыгнул в кузов грузовика. «Сдавай задом помаленьку!» — крикнул я, поднимая с земли свободный конец сцепки. «И меня слушай, без паники!» «А если тварь?» — обернулся он уже с подножки. «Останавливайся и отбивайся, не суетись, а то еще и меня задавишь!» «Лады!» «Понеслось дерьмо по трубам!» Опель, круто завернув, закатился задом в самый бокс. Дальше не надо, все равно не попадем, так что я заорал. Стой, нормально, давай сюда. Дальше тазик толкать надо. Один не смогу, хоть и легкая. Прикипело там все, надо с места стронуть сперва. Вдвоем тоже еле-еле сдвинули, но ничего. После хруста и щелчков легче пошло. А там и сцепку присобачили. «Все?» — крикнул все больше и больше нервничающий Федька. «Все, погнали!» — кивнул я. «Но погнали медленно и аккуратно, понял?» чтобы самим все свои труды не обгадить. Обидно будет?» «Сам темп задавай», — сказал он. «И мне так проще, когда буду видеть, что твоя раконога это едет, а не отстала где-то, вылив воду с маслом». «Как скажешь. Если что не так и кругом проблемы, бросаешь бросай на нахрен и перескакивай ко мне, понял?» «Ага», — кивнул я и переложил наган из кобуры на грудь. «Под разгрузку. Там он сейчас нужнее будет». Прогретый шнауцер тронулся с места легко на этот раз. Покатил вперед, хрустя гравием. Опель тронулся следом, почти вплотную. Блин, приборы какие пыльные. Даже и скорость не вижу. Протёр рукавом. Вроде лучше стало. За угол заезжал по большому кругу, крутя головой во все стороны. И заметил таки пионера. Далеко на крыше какого-то здания за пределами складского двора, но двигающегося наверняка к нам. Тут уже без вариантов. Блин, как не кстати-то, а? Чуть прибавил скорость. Ворота впереди, но возле них никого вроде. Прямо к ним. Выходить не буду. Бампером открою. И закрывать уже некогда. Валить надо, валить отсюда. Прицелился так, чтобы краями бампера сразу в обе створки. И в тот момент, когда поперечно висящий швеллер уперся в ворота, прямо на них сверху оказалась темная тварь. Гулка бухнула, створки дернулись, и не ожидавший такого пионер свалился вниз прямо под правое переднее колесо транспортера. Хрустнуло противно, подумалось злорадно. Машина немного подскочила и выехала со двора. Налево. Тут дальше проще простого дорога, ни единого поворота. Тут не заблудишься, не перепутаешь, не свернешь куда не надо. Езжай только прямо, и скоро эта станционная промзона закончится и потянутся вокруг поля. Забибикал опель, привлекая внимание. Я оглянулся. Федька показывал куда-то налево рукой. Лицо было испуганным. Повернувшись, я сам чуть не выпустил из рук мокрый под дождем руль. По земле, по стенам, по крышам, неслась, распластываясь в длинных, невообразимо легких прыжках, целая стая теней. Низких, гибких, как кошки или даже ласки, каждая размером с большую-большую собаку. И мчались они с невообразимой, на мой взгляд, скоростью, может и не обгоняя нас, но и не отставая, постепенно приближаясь. Я всей кожей, всем своим нутром ощутил их взгляды, через которые вольно извивалась тьма, их голод. Настоящий, тот, который до костей, который глубокий и черный, как черная же дыра, который силится поглотить все. Нет, это не животные, не твари, имеющие естество. Это создание чего-то такого, чья суть лишь в отрицании нас, нашей сути, нашего естества, нас самих. Страх накатил ледяной волной, Словно ведро воды со льдом вылили за шиворот. Не выдержав, все же притопил педаль газа, перекинул передачу вверх. Носатый послушно прибавил, хоть и не слишком резко, и все же... И всё же техника оказалась сильнее. Существа начали понемногу отставать. Взгляд на дорогу, разбитую и грязную. Взгляд на них, опять на дорогу и вновь на них. Руль так и норовит выскользнуть. Брызги дождя залили очки, мешая смотреть, и ветер гонит мелкие капельки воды по маленьким стеклам перед глазами, которые еще норовят изнутри запотеть. Увидев, что начали отставать, прыгучие твари наддали изо всех сил и пошли на пересечку. Затрещал автомат. Одной очередью, второй, третий. Хлестнуло по ушам невообразимым инфернальным визгом. Подхватив болтающийся на груди карабин, я кинул его цевьём на сгиб левой руки, кое-как удерживающий руль. И, стараясь как-нибудь прицелиться, начал выпускать пулю за пулей в сторону бегущей стаи. Не знаю, я попал или Федька, но еще одно чудовище кувырнулось через голову, покатившись по земле. Гранату бы! мелькнула мысль и сразу растаяла. Какая к черту граната! Как рассчитать момент взрыва на такой скорости? Гранатами сейчас только ворон пугать, толку от них ни хрена не будет. Пустой магазин, как менять понятия не имею. Две руки нужны. Отпустить баранку вообще не могу. Даже второй вцепился. Почему сразу тент не поднял? Почему сижу, как дурак под дождем, мокрый, испуганный и злой, не способный ни черта разглядеть через залитые очки? К черту очки, нет сил так дальше ехать. Нет тут никаких призраков. А если и есть, то они меня скорее настигнут, когда я поворот со столбом разглядеть не смогу. Рванул их с головы, кинул прямо на пол машины. Эх, пропади все пропадом! Потом в что-то произошло. Это не выглядело никак. То есть вообще ничего не изменилось, но все же произошло. Я сумел это ощутить, словно их током прострелило, словно разряд холода проскочил между тварями. Они отстали, как-то все разом, словно лишившись сил, но одна из них, самая крупная, скакавшая первой, как вожак волчьей стаи, вдруг превратилась в стальную пружину и рванула вперед, перемахивая через препятствия канавы, ямы, кучи мусора. Я еще и испугаться толком не успел, если, конечно, было куда еще пугаться. Меня и так почти колотило, как хищник вырвался вперед, прыгнул через залитую грязной водой канаву, оказался на дороге далеко передо мной, развернулся, чуть ли не перевернувшись в прыжке через голову, прижался к земле, ожидая меня. — Да, сейчас, губу раскатал, — прошептал я, втапливая газ и ожидая удара, готовый нырнуть за приборную панель, если тушу бросит через покатый капот. — Раскатал губу не тварь. Раскатал я. Существо легко, нереально легко оторвалось от земли и прыгнуло. И едва оно толкнулось ногами, я уже понял, оно не промахнется. Оно приземлится прямо на меня и будет рвать когтями в мелкие клочья через какую-то секунду. Единственное, что я успел сделать, это нажать на тормоз. Нажать изо всех сил. В пол, срывая машину в скольжение юзом, но... Этого хватило для того, чтобы тварь свалилась не на меня, а на наклонный капот, отозвавшийся металлическим гулом. По нему заскребли невидимые в мареве тьмы когти. Раздался дикий визг. Пасть, тоже невидимая, но ощутимая всей кожей, метнулась ко мне в броске. И опять меня спасла машина. Пока ты и скользкий капот Шнауцера не дал твари толкнуться, она заскользила назад. Невидимые зубы щелкнули в полуметре от моего лица. Пахнуло жутью и голодом, смердящей, разрытой могилой и изгрызенными костями. Зубы отдернулись. А у меня в руке была уже рукоятка нагана. Выстрел, второй. И так все шесть из барабана, один за другим, выбивая тьму, как пыль из шкуры твари, продолжая тормозить. Снова скрежет когтей по металлу, и с шестым выстрелом существо начало заваливаться. Федьке не обязательно было сигналить для того, чтобы напомнить, останавливаться нельзя. Настигнут. Отпустив тормоз, я вновь утопил газ в самый пол кабины, ожидая стука от прокатившейся под днищем туши. И опять обманулся. Тварь не сдохла. Она явно была ранена, но помирать и падать пока никак не собиралась. Каким-то невероятно изогнутым, перетекающим движением она вновь рванулась вперед и вверх. Обратно, туда, откуда ее сбили пули, и словно молния, мне в голову ударила жуткая мысль, что барабан Нагана пуст, как пуст и магазин карабина. И для того, чтобы их перезарядить, мне нужно столько же времени, во сколько уложится сейчас остаток моей жизни, или намного бесконечно больше. Вечность. Черное существо передо мной пригнулось, еще буксуя задними ногами и пытаясь найти опору, и уже находя ее. Все же тело иногда соображает быстрее мозга. Я убедился в этом снова. Я забыл про ТТ, который сунул недавно в карман, а моя правая рука о нем помнила. Помнила ощущение тяжелого, холодного стального тела, его рубчатой рукоятки, ощущение соприкосновения с машинным маслом, которым было смазано оружие, ощущение тугого ползунка предохранителя, ощущение силы, исходящей от оружия. В какой-то момент все замерло, вытянувшись в единую линию, один конец которой бесконечно уходил в смерть, а второй вел в жизнь. И эти векторы наметились оскаленной мордой инфернальной твари, нацелившейся на меня, и найденным пистолетом у меня в руке, нацеленным на нее. Тварь напружинилась, и в этот момент с дульного среза сорвалась первая, невероятно медленная, едва успевающая прикрыть меня от прыжка вспышка. И следом за ней вырвалась вторая — узкая, как лезвие кинжала, бьющего во тьму. Третье. Тяжелый пистолет дергался в руке, выплевывая пулю за пулей, и все они попадали прямо в разъявленную, невидимую во тьме пасть. И где-то в глубине сознания я даже успел удивиться тем странным, повизгивающим, жалким звуком, который издает монстр передо мной каждый раз, когда пуля рвет его плоть. Как должно было случиться, так и случилось. Существо упало, и тяжелый шнауцер проскочил по нему всеми тремя колесами правого борта, подскочив при этом так, что я чуть не вывалился из кабины. Опель торжествующе забибикал, и, оглянувшись, я увидел воздевшего в жесте рот-фронт кулак-федьку, чем ему и ответил, отчаянно понтуясь и хвалясь, и молясь, чтобы не потерять сейчас сознание от страха и затопившего организма адреналина. «Можно немного сбросить скорость. Немного, но можно. Можно». «То есть нужно. Если буду так нестись, а опель за мной, то вскоре тазику придет конец, а... а он меня спас. Ведь действительно, спасло. Где был ТТ? Откуда он взялся?» «Нет, не зря я решил, что это знак. Это даже не знак. Это как письменное распоряжение сверху, с небес, или не знаю откуда, выданное не намеком, а прямо под роспись, что, мол, усвоил, вкурил, большое спасибо. Вот так, так вот лучше». Стрелка опустилась на 40. Этого достаточно, это в самый раз. И остановиться надо, я промок насквозь. Мой гаражный комбинезон никак не защищает от дождя, даже если поверх всего остального натянут. Тент нужен, плащ-палатка нужна, или мне кранты. Остановились мы верст через 20, а то и больше. Опять в чистом поле, так, чтобы к нам ниоткуда не подобраться было. Федька чертом вылетел из машины, заплясал, заорал дурным голосом. «Вован, а как ты его, а? Не, ну ты вообще орел, понял?» «А ты думал...» Чуть погордился я, пробормотав это уже через стучащие от холода зубы. «Тент, помоги натянуть. Я ведь сдохну сейчас нахрен. У меня уже пальцы не разжимаются, блин. Заранее надо думать», — наставительно сказал Федька, но помогать взялся энергично. Тент натянули, комбинезон мокрый, как половая тряпка. «Долой!» Плащ-палатку уютную и непромокаемую, как надеваемый на себя дом, накинул, застегнул и чуть не перекрестился. Ветер, пробивающий до костей, словно отсекло. А ниже — сапоги резиновые, там уже ничем не прошибешь. Петька бегал кругами вокруг шнауцера, заглядывал под низ, ложился, лез под капот, доставал щуп, потом сказал. «Масло чутка гонит, но даже дергаться не надо. Совсем немного. Даже уровень пока не понизился. До города точно хватит. Как идет?» «Нормально, тянет хорошо», — одобрил я. «Как там тазик мой? Пойду гляну». «Давай глянем», — согласился он. Будь на жесткой сцепке что потяжелее, вышла бы ему боком наша гонка с тварями. Но у этого маленького и легкого автомобильчика разве что немного погнулся буксировочный крюк. Да краска вокруг него ободралась. И больше на первый взгляд ничего. Я похлопал его по лежащей на передке запаски, и сказал. «Не, брат тазик, я теперь тебя не брошу. Это уж хрена». Эх, плащ-палатка прорезиненная, памятник тому, кто тебя придумал. С большим капюшоном, просторную и длинную, до самых пят. Разве что руки торчат через прорези, да рукава мокнут, если этими самыми руками баранку крутишь. Так не все же время. Сверху тент, если и брызгает, то теперь только сбоку, ветром наносит. А учитывая, что сто граммулечку из фляжки хлебнул, чтобы от назойливой дрожи избавиться, так даже и потеплело немного на душе, повеселело. День вернулся, как Федька и обещал, когда мы от Порфирьевска отъехали. Снова начало светлеть, если, конечно, мутный пасмурный осенний день можно вообще как-то сопрягать со словом «свет» в одном предложении. Ну и всякие попытки порвать нас в клочья прекратились. Ехали себе и ехали по не такой уж даже разбитой дороге. Место, где ее размыло, опять преодолели аккуратненько. При этом шнауцер немного напугал меня, вроде как собираясь застрять, после чего я решил, что и правильно — «Нафиг он мне такой нужен? Городу отдам. Полный привод мне нужен, а не этот загадочный». Только и радость в нем, что покатый капот, с которого всякая тварь соскальзывает. К сумеркам выбрались на дорогу к Углегорску, и я даже настолько расслабился, что сожрал бутерброд с сыром. В брюхе уже свирели грала на прополугу. Затем увидел нечто интересное и даже удивившее. По дороге катил ГАЗ-67, в котором сидели три мужика в брезентовых штормовках и с мосинскими винтовками, а на прицепе лежала туша огромного кабана-сикача, с одного боку сильно подмоченная кровью. Охотники. Не, ей-богу, охотники. Тут можно не только от темных тварей убегать, но и на кабанов охотиться. Мне после нашей поездки это каким-то невероятным чудом казалось. Машины, не сговариваясь, собрались в колонну. Все правильно. По всему видно, что не засада. У этих добыча, нас всего двое и авто на прицепе, так что бояться друг друга незачем. а ехать дальше безопасней. Потом и город показался, его разгромленные и мрачные окраины, оплывающие грязью и плесенью под непрерывным дождем. В одном из переулков увидели опорный пункт из машин горсвета, коллеги. Полоса отчуждения и КПП как почти что финиш, как граница безопасности. Дрогнули ворота шлюза, запуская всю нашу колонну целиком. Из сухости и теплоты бетонного укрепления вышел наряд, закутанный в плащ палатки. Командовал уже другой сержант, не тот, что с утра досматривал. Караул сменился. Посмотрели по журналам, когда выезжали, отметили, что обратно вернулись. Потом все возле тазика сгрудились. При этом один из бойцов, смуглый мужик лет 30, рассказывал остальным. «Плавать — половина дела. Она по грязи лучше газона и виллиса чешет, а таз — шарабан. И бензина всего ни хрена жрет. Там же моторчик от жука, да еще старого». Пока наряд заглядывал в кузова и ящики, я спросил у Федьки. «Куда гоним все хозяйство?» «Амфибию свою хоть сразу себе забирай, если с ней проблем не будет. А шнауцер?» «А, на крупе пока поставим». «И в администрацию зайдем, в отдел матснабжения. Может, сразу и продадим». «Прямо так сразу?» — удивился я. «Не, бабки позже. Их на счет зачислят и расчетки выдадут. Но по-любому на ответственное сразу возьмут. Вещь-то ценная». «Не обсчитают? не не водится за ними». «Тем более, что там на приемке пацан один, Ромка. Он... Ну, ты понял». «Ага, понял», — кивнул я. «Волшебное слово «откат» здесь тоже пустило корни». «А где оно не пустило?» — вздохнул притворно сокрушенно Федька. «Люди как люди кругом. Все жить хотят». «Сколько дадут-то?» «Да тысяч десять, как я думаю». «Косарь возьмет. Сам понимаешь, остальное дербаним». «Как?» «Вполне», — с уважением к сумме кивнул я. поскольку уже начал понемногу ориентироваться в местных ценах. Досмотр закончился, в журнал опять вписали нас, равно не забыв отметить, что прибавилось два транспортных средства, после чего пропустили. Настроение уже поднималось от спокойного к праздничному. Я только сейчас, проехав последние ворота, осознал окончательно, что наша сумасшедшая вылазка закончилась полным успехом. Мы целы, мы действительно притащили машины, одна из которых шнауцер еще и на ходу, Я и сам теперь при машине, мне светит неслабая премия, приближающаяся к моему годовому заработку, и и вообще мне можно строить личную жизнь. Именно этот факт и превращал радость в настоящую эйфорию. Наш приезд в НКВД никакого внимания не привлек, и фурора не произвел. Федька побежал в здание искать знакомого эксперта Ромку, а я цепил жесткую сцепку от его опеля и с грохотом закинул в кузов. Тоже ведь полезный трофей. Еще не раз, небось, пригодится. Петька появился минут через десять. Сказал, у него люди, спустятся как сможет. Настроен, уточнил я. А то, аж зеньки загорелись. Бабки почуял. Давай швим, запустим пока. Чего так топтаться? Внёс я конструктивное предложение. Можно. Кстати, попробуешь шнауцер заглушить. Посмотрим, чего с батареей делается. И то. Заскочив в кабину, я вывернул тумблер зажигания, тот, что вместо ключа. Мотор пару раз чихнул и затих. Причем я так уже привык к его звуку, что стало как-то странно. «Давай, запускай!» — кивнул Федька. Я ожидал чего-то вроде слабого поворота двигателя или щелчков реле, но тут и вправду, видать, время странное. Автомобиль завелся, если не с полтычка, то все равно легко. «Обана!» — аж хлопнул в ладоши Федька. «Ты понял, а? Ты про это?» Показал я на выстроившиеся в кузове блицы аккумуляторы, накрытые брезентом. «Ага!» — кивнул он, довольный, словно торт сожрал. «Знаешь, сколько такая батарея стоит? Меньше трех кать не дают, понял? У нас в кузове еще минимум на два косаря. Это, блин! А там еще есть, ведь так?» «Так», — кивнул я. «Завтра не поедем», — сразу сказал при этом Федька. «Я желанием завтра снова ехать туда не горел, если честно. Я с Настей хотел день провести, да и на новоселье устроить». но все же спросил, а чего так? Мы там сегодня все взбаламутили, завтра тварей много будет, выждать надо, причем с пару недель. Отдыхаем. В местечко попроще, в следующие выходные сгонять можно, а можно и не гонять. Хорошо выступили сегодня, на отдых заработали. Как скажешь, тут ты за главного, кивнул я, на самом деле довольный до невозможности. Ну, чего, покатаем тазик, позаводим? А фули нам красивым, усмехнулся Федька и полез за тросом. Специалист Рома появился из здания НКВД тогда, когда Ашвимваген зачихал движком, плюнулся дымом и неожиданно ровно затрахтел. К тому времени мы были уже не одни, а на крыльце топталось полтора десятка любопытных, вышедших вроде бы покурить, да так и оставшихся. Когда пуск состоялся, они засвистели и загикали. Им вроде как представление получилось. Под их аплодисменты я описал пару кругов по площади, попутно поражаясь резвости автомобильчика с таким маленьким мотором, а затем подкатил к Федьке с экспертом, беседующим у шнауцера. Рома был невысоким, полноватым, белесым, с толстым носом и маленькими глазами. Одет был прилично и тепло, с о себе. Овчинная куртка по горло застегнута и шарф намотан, так что аж щеки поднялись. — Вов, — сказал Федька, — надо на горсклады отогнать носатого, там проверят. «Как сделаем?» «Ну, тазик глушить не буду, на нем обратно доедем. А ты давай туда за руль», — предложил я. «Давай так и сделаем. Рома, залезай!» Рома с готовностью вскарабкался на пассажирское место шестиколесного транспортера. Федька тронул с места. «К складам я раньше не ездил, не было оказий. Они находились на противоположной горсвету окраине жилой части Углегорска. Проехали по Советской до самого упора, выехали на просторную грязную площадь коминтерна. Обогнули старое трамвайное депо, в котором теперь разместился разведбат, и выехали к самим складам на совершенно безлюдную улицу новаторов. Вблизи они представляли собой зрелище весьма впечатляющее, чем-то даже Бутырскую тюрьму напоминали. Мощная стена, причем старой кладки, интересно, что было за нею раньше. По ней сверху колючка, намотана так щедро, что, кажется, мышь среди витков проволоки не пролезет. За стеной – вышки, на вышках – пулеметы. Легкий танк за ограждением из бетонных блоков пристроился прямо за решетчатыми воротами. И целая прорва охраны, как бы не половина комендачей здесь ошивалась. А вообще, что я удивляюсь, эти склады по факту даже местную валюту в виде расчеток обеспечивают. Сюда, что поступило, то оценили и к бюджету администрации приписали цифры. Достояние города. Это как местный золотой запас. Сюда все ценное волокут. Ворота мы и соваться не стали, к радости моей. Потому как я представил мучение с пропусками на вход и выход. Как всегда в таких местах бывает. Аж заскулил мысленно. А заехали на территорию поменьше. Притулившуюся сбоку к основной. Двор. За ним большой гараж с ямами. Сверху вывеска. Администрация Углегорска. Отдел приема складов имущества. Эксперт Рома выскочил из машины, забежал внутрь через калитку и вскоре вернулся с немолодым лысоватым мужиком в черном комбинезоне, который начал открывать ворота. Федька закатил туда с носатым. Я, как не собирающийся сдавать машину, думал подождать на улице, но Рома махнул рукой и мне. Заезжай, мол. Ну и ладно, мне проще, хотя тазик погонять бы надо поактивней, накачать заряда в немощный аккумулятор. Шнауцер сразу загнали на яму. С ним взялся возиться как раз тот самый мужик в комбинезоне и молодой парнишка с собранными в хвост волосами и в вязаной шапочке. Рома же позвал нас в конторку, пристроенную к гаражу. Они с Федькой сразу направились туда, а я все же заглянул в гараж и крикнул мужикам. «Машину мою не глушите, ладно? А то не заведу потом, аккумулятор заряжаю». «Лады, не бзди!» — открикнулся молодой. Хотел сказать ему грубость, но не стал и пошел следом за Федькой. В конторке было тепло, даже жарко. Я так до сих пор, толком не согревшийся, мгновенно сомлел. Аж в сон потянуло. Но зато так хорошо стало, что словами не описать. Я сразу к теплой печке придвинулся и спину грел. Затем, подумав, вытащил из противогазной сумки брошюрку Милославского и поискал в глоссарии. Кто же за нами гонялся там, в Парфирьевске? Оказалось, что некие гончи, отличающиеся свирепостью, скоростью и невероятными прыжками, что и демонстрировали. А заодно нашлась разгадка ускорения их вожака. Стая способна обмениваться энергией, усиливая вожака и наиболее сильных хищников за счет слабых, давая возможность догнать, например, людей в машине. Радовало то, что случаи появления гончих в городе можно было по пальцам одной руки пересчитать. Чаще всего их замечали на границах областей тьмы. Рома заполнял какие-то бланки, уточнял данные, которые исправно выкладывал ему Федька, старательно вводя в заблуждение по поводу расположения склада, перекладывал копирки, сверялся с какими-то книжками, работал в общем. Во сколько приблизительно оцените». — спросил Федька лениво, когда тот отложил, наконец, свою писанину и дал нам расписаться в акте приемки передачи. — Десять, двенадцать, если навскидку, — сказал тот и кивнул головой в сторону гаража. — Тут важно, что Свистунов скажет. Вторая подпись в акте у него. Посмотрел он при этом так выразительно, что я понял две вещи сразу. Рома опасается быть подслушанным, и у них с этим самым Свистуновым здесь неплохая кормушка. — Сколько Рома получает? — Как мы, рубли триста в месяц? И то хорошо, может и меньше. А с 12 тысяч они на двоих 12 сотен шибут. Неплохо, жить можно. И, в общем, не так уж терзает городской бюджет. У любого оценщика всегда вилка есть. Этому по минимуму оценил, а этому по максимуму. Сказал 10-12, значит будет 12. А нам на руки 11. Всем сплошная выгода. Ничто не ново под луной, и даже в этом худшем из миров. Тазик мерно молотил двигателем на улице, и Рома, обратив внимание, спросил, "Себе взял или на продажу?» «А что?» — поинтересовался я на всякий случай. «Да если на продажу, то покупателя найти могу», — пожал он плечами, сделанным равнодушием. «За нормальные деньги». Почему-то по выражению его лица мне показалось, что сам Рома и намерен выступить таинственным покупателем. Больно уж масляными глазками он на швимваген все время поглядывал. Приносит ему доход работа, наверное, позволяет себе. А что, машинка с виду скромная, вроде как страсть к откатам в глаза бросаться не должна. Но тут проблемка. Я тазику обещал не расставаться, да и мне самому автомобильчик нравился. Пусть сиденья простенькие, каркасные, пусть обстановка такая спартанская, что дальше некуда. Но бежал он бодро, через колдобины переваливался легко, да и тонкий небольшой руль после носатого было крутить очень легко. «Запорожец, да и только. Даже звук похож». «Не, продавать не буду. Это под себя», сказал я к Роминому разочарованию. Федя посмотрел на меня задумчиво, потом на Рому. Сказал, «А нафига тебе амфибия? Ты куда на ней плавать собираешься? Кюбеля себя бы взял. За глаза хватит. И дешевле обойдется, небось». «А где его взять?» вздохнул тот. «У кого кюбель есть, тот его хрен продаст. На бензине чистая экономия. А что другое, мне не по карману». В общем, если только совсем руину какую. Последняя фраза прозвучала неискренне. И то, как я думаю, с прицелом на возможные скрытые микрофоны. «Можно кюбель поискать. Есть одна наколка», — сказал Федя, глядя тому прямо в глаза. «И состояние как раз такое. Так себе. Но ездить будет. Подшаманить где надо». При этом Федя продемонстрировал жест, никак не соответствующий сказанному. Показал отставленный большой палец. Рома воздел светлые бровки, затем кивнул. Вроде как задумчиво. «Ну, если будет возможность, то меня не забывайте. Может, как-нибудь в рассрочку договоримся, частями выплачу зарплат. «Ну и накопил что-то. Два года на машину собираю». Диалог начал было забавлять, но быстро сошел на нет. Тема исчерпалась. Я так понял, что Федя имел в виду тот самый кюбель, что стоял в одном боксе с тазиком, и с его помощью он намерен навсегда подружиться с оценщиком Ромой. Вошел в конторку Свистунов, вытирая руки грязноватой тряпкой, сказал. «Ром, первую категорию смело пиши. Хранилась хорошо. Под замену сальники кое-где, и то не пожар. Никаких особых замечаний. Аккумуляторы тоже приличные. Зарядятся. Берем все. Вот тут я расписал про них». Он выложил на стол какую-то бумажку. Рома кивнул солидно, вновь что-то подчеркал в акте, пощелкал лежащими на столе счетами, вписал результат, Затем дал расписаться этому самому свистунову, после чего сказал, обращаясь уже к нам. Машина оценена в 11900 рублей, по аккумуляторам разблюдовку приложил. Всего 1420 целковых. Расписывайтесь. А когда, простите, можно деньги получить, очень тонко намекнул Федя. В следующий понедельник приходите в нашу бухгалтерию, сказал Рома, убирая все свои бумажки в папку и протягивая Федьке копию акта. Второе окошко, все будет готово. Обратно отвезете. «Без проблем», — сказал я, поднимаясь. «Эва, гля какой!» — сказал механик Серега, поднимая шлагбаум и пропуская меня на аэродром. «Где взял?» «Где взял, там больше нет», — сказал я и засмеялся. «Правда нет, один был такой. Замитина катались, там нашли». «А что? Парфирьевск вполне себе заметина находится. Ни в одном слове не соврал. Сама честность. Просто коммерческую тайну храню. Сюда на нем женихаться приехал». подковырнул он. «Ну что ты своими грязными механичьими граблями в чужую личную жизнь?» притворно возмутился я. «Приехал и приехал. Но заходи, раз приехал. Настя в дежурке с бумагами какими-то сидит. Остальные уже по домам двинули». «А ты чего?» «А я в ночь сегодня». Тазик встал рядом с Ар-43, оказавшись совсем маленьким даже на фоне этой отнюдь не слишком большой машины. И теперь я его вполне смело заглушил. Аккумулятор воскрес, покатав нас с Федькой по всем адресам, куда нам было надо. Самолеты были внутри, ворота закрыты. Настю я действительно нашел в дежурке, сидящей над стопкой каких-то бумаг, больше всего напоминающих счета. Услышав, как я вошел, она вскинулась, заулыбалась, потом вроде как нахмурилась. А я уже ждать перестала. Ты вообще как, а? Совесть есть? Ну как? Пока туда, пока обратно, пока здесь все сдали и прямо сюда. Честно говоря, думал, что ты уже уехала. «И ты с этим смирился?» — удивилась она, встав и положив руки на пояс, как бы демонстрируя готовность высказать все, что думает. «Я решил сначала в этом убедиться, и лишь потом вырабатывать определенную позицию», — соскочил я с прямого ответа. «Вот как? Ну-ну», — сказала она сурово, но сразу засмеялась. «Ладно, как вы? Удачно?» Не то слово, расплылся я в самодовольной лыбе. «И доход, и транспорт, и вообще теперь жених, и куда-нибудь приглашаю». Она с сомнением посмотрела на свой наряд, затем сказала. «Сначала переоденусь, так не пойду». «Но принципиальных возражений нет?» «А с чего им быть?» — вроде как даже удивилась она. «Кстати, ты уже переехал?» «Пока нет. Да что мне переезжать? Нищему собраться, сама знаешь, одна сумка с вещмешком». Она подошла к овальному зеркалу, висящему на стене, распустила хвост и начала причесываться, с трудом протягивая расческу сквозь густые волосы. «Я чего-то не поняла», — заговорила она сквозь сжатые губы, которыми удерживала хвостовой шнурок. «Ты собирался меня сегодня соблазнять, а еще не переехал?» «По пути тормознем, я за мешком забегу, а то боялся, что ты уедешь, торопился». «И кто-то другой соблазнит». «Угу», — кивнула она. «Оно и видно». «Ладно, свяжешься с таким, как ты. Небось, и не к такому обращению привыкнешь. Поехали за твоим мешком, потом меня переодеваться завезешь». «Нет, ну ты кавалер или кто?» «Мне там тебя еще ждать? Давай сначала тебя завезу и метнусь к себе. Мне там две минуты всего нужно», — предложил я. «Понятно, а я, значит, час буду собираться», — фыркнула она. «Пошли». Реакции на тазик я ожидал всякой, но к радости моей он Насте понравился. Понравился дружелюбным видом, почти противоестественным для военной машины, и забавными натяжными сиденьями и даже своими компактными размерами. Не слишком понравился разве что способ залезания внутрь, особенно под натянутый тент. Но мне он нравился еще меньше. У меня с ростом все в порядке. Еще внушало опасение в преддверии зимы отсутствие печки. Но ее не было ни в Виллисах, ни в газиках, ни в каких других маленьких военных машинах. Одеваться будем потеплее. Тазик замолотил своим моторчиком и резво покатил по красно-пролетарской, объезжая лужи и подпрыгивая на колдобинах. отчего лучи его фар метались по стенам и деревьям. До Настиного дома было совсем недалеко, и я высадил ее у самого подъезда, выслушав предупреждение. «У тебя 30 минут, чтобы быть здесь со всем своим барахлом, понял?» «Вибикниш». «Понял». Поскольку временные рамки были отпущены мне не слишком щедро, пришлось давить гашетку. И здесь машинка тоже в грязь лицом не ударила. Неслась резво, привлекая внимание задорным тарахтением. В общагу влетел бегом, прошел фонарный тест, проскочил через решетку, бегом, прыгая через две ступеньки, забежал на третий этаж. Федьку я нашел в комнате, сидящим на кровати и пришивающим пуговицу на рубашку. Увидев меня, он спросил, «Чего задумал?» «С чего ты взял, что я задумал?» «А рожа такая!» — пояснил он. «Переезжаю», — сказал я, вытаскивая вещи из шкафа и распихивая их в сумку и вещмешок. «Квартира же есть какая-никакая. Чего в общаге сидеть?» «С девушкой-пилотом?» Я пожал плечами. Вроде девушка-пилот прямо сказала, что собирается со мной, но пока такого не произошло, а случиться может что угодно. Не сглазить бы излишней самоуверенностью. «Ладно, не суть важно, сказал он. «Сегодня что делать собираешься?» «Ужинать пойдем, развлекаться, веселиться. Дальше видно будет». «Ага», — кивнул он. «У меня планы примерно такие же. В шашлычку, скорее всего, зайду. Зайдем даже, если быть точным». «Не один?» — уточнил я. «Надеюсь», — уклончиво ответил Федька. Или вправду не уверен, или суеверный вроде меня. «Тогда мы тоже с шашлычки начнем, сказал я, затягивая лямку вещмешка и откидывая его на кровать. «Тебя подкинуть куда?» «Не, я на Опеле поеду по Любасу. Не люблю своим ходом шляться, когда в загул собираюсь. Страшновато». «Кстати, Федь», — спохватился я, — «я ТТшник нашел новенький в машине. Как его официально теперь таскать? А то правил не знаю». «Да никак», — пожал плечами Федька. «Сунь в кабру и таскай. В чем проблема?» «Не, я о том, что у меня в удостоверении наган записан. С ним как? Сдавать?» «Не, просто не потеряй, да и все. Записан, потому что казенный, а носить его или нет — твое личное дело. Кстати, я еще там заметил, что у тебя пистоль вроде. Да забыл спросить. Где нашел?» «Прямо в тазике, под сиденьем», — честно ответил я. «Повезло», — одобрительно кивнул Федька. «Это прям как на счастье. ТТшники здесь в цене, их и не продают». Патрон могучий, правда, отдача такая, что по мне парабеллум или вальтер даже поудобней, наверное. Хай-пауэры канадские здесь народ очень ценит. И магазин большой, и надёжность. Заметил, кивнул я. Но гончую из ТТшника я все же расщёлкал. Ну так а как же еще? Кстати, немецкие пули вроде хуже наших. Эрзац какой-то из прессованного порошка в оболочке. Но есть моментик. Если такой сблизи попасть, то куда там твоему дум-думу? Все на фарш переводит. Так что их у нас в горсвете еще и поэтому любят. Так, теперь переодеться по-быстрому. А то я до сих пор в чем ездил. В рисапах и галифе. С дамой в кабак, ой, не надо. Псунулся в новые штаны, натянул ботинки, вроде тяжелые, но после сапог чуть ли не пушинками показавшиеся. Свитер, нормально уже прилично. Куртка и все. Кругом кавалер. Петь, как тут с общагой при выезде быть?» «Нурик уже свалил, наверное», — сказал Федька, глянув на часы. «Уже дежурный за главного. Завтра сдай тогда койку свою, да и все. И на работу новый адрес дай для оповещения на случай тревоги». «Понял. Ладно, увидимся. Если вдруг разменемся сегодня, то завтра меня здесь найди, хорошо?» — попросил Федька. «Надо прикинуть, чего и как у нас дальше». «Лады, почесал». «И почесал, само собой». Выбежал на улицу, уже привычно выматерившись, когда ветер бросил в лицо мелкие холодные капли дождя, закинул свои узлы в машину, у которой уже стояли двое парней из общаги, с любопытством разглядывая. «Как тачка?» — спросил один из них со знакомым лицом. «Кажется, из первой группы. Мы у них смену принимали». «Жрет мало и едет везде», — кратко описал я машину, усаживаясь за руль. К Насте не опоздал, бибикнул минута в минуту, как обещал. Вскоре дверь парадного распахнулась, выскочили она и Лена, соседка по квартире. «Вов, Ленку подвезем? – спросила Настя, закидывая в машину объемистую сумку. «У нее тоже свидание». «Куда?» спросил я, в очередной раз поднимая тент, чтобы в тазик можно было залезть. Заодно покосился на сумку. «Интересно, это то, на что я надеюсь, или что-то другое?» «В шашлычку. Пашка будет там», сказала Лена. «Без проблем», кивнул я. «Поехали?» Сейчас, крутя баранку тазика, я сам себе удивлялся. И чего это я еще пару дней назад даже машину здесь иметь не хотел? Вон оно как удобно. И по темноте не боязно. Не то, что еще нынче утром, когда я собирался бежать от аэродрома до общаги с карабином наперевес, ожидая нападения из-за любого угла. Не то, чтобы сейчас его ожидать нельзя было. Но кинуться на меня уже не так просто. И сбежать могу, и даже задавить. Было темно, но еще не слишком поздно. В кругах света у парадных местами стояли люди, разговаривали и смеялись. Заведение под названием «Пивная», судя по тому, что удалось разглядеть через зарешеченные окна, было вообще забито. Люди плечом к плечу стояли за высокими столами. У Бибопа, местного джаз-клуба, кучковались машины, да и у других заведений их тоже хватало, несмотря на будний день. Детей нет, ничто не держит людей дома. А где еще, как ни в кабаке, проще всего забыть об окружающей действительности? «Вот и я сейчас тороплюсь смазать воспоминания о сегодняшней нашей поездке, превратить их из тех, от которых мороз по коже, в байку, в такую, какую принято за кружкой пива друзьям рассказывать. И прикинь, эта хрень мне прямо на капот сегает. Я чуть в штаны не навалил, крест на пузе, га-га-га». «А, Настя, Лена, Володя, Гамарджоба, приветствовал наш шалва, воздев толстые руки в жесте невероятной радости. «Рад, хорошо, что зашли». «Сейчас как раз свинку разделали, лопатку на шашлык пустили. Очень кстати!» Я огляделся. Шашлычная была почти что забита, осталась пара столиков свободных, не больше. Поэтому спешно заняли тот, что получше, ближе к стойке, потому что второй свободный был совсем на проходе. Пока Шалва за стойкой принимал у меня заказ на еду, официантка быстро водрузила на стол морс, водку и вступительный набор закусок, вроде неизменного сыра и солений. Так что, когда я уселся, Настя успела взять инициативу в свои руки и налить смесь водки с морсом в стаканы. — Ладно, дорогой, — сказала она, — со счастливым возвращением. Молодцы. Машинка понравилась, кстати. А завтра начну тебя учить. Не забыл? — Не, не забыл, — помотал ей головой. — Быть мне Чкаловым, но тромчую. — Лен, Пашка когда ожидается? — Скоро, — глянула она на часы, висевшие на стене. Вот — Вот-вот подойдет. Часы висели как раз над входной дверью, и едва она произнесла эту фразу, как в эту самую дверь Паша и вошел. На этот раз увидел нас сразу. Подошел, перецеловал дам, пожал мне руку и плюхнулся на лавку. «Стакан мне дадут?» — спросил требовательно. «Это за какие заслуги?» — аналогичным жетоном спросил его я. «В наше тяжелое время стакан надо заслужить!» Вакантный стакан на столе был, и я его к Пашке все же придвинул. «Я, в отличие от тебя, бездельника...» Сегодня на службе был полноценный рабочий день. «Это с чего это?» – удивился я. «А я теперь еще и за инспектора, между прочим», – сказал Пашка. «Строение объезжаем на предмет проверки состояния. Как там к противодействию тьме готовы? Вели новые должности как раз после тех пионеров в кинотеатре. Так что, в отличие от тебя, у меня не три выходных, а два. Сутки, день отдыхаю, потом просто рабочий день, еще день отдыхаю, ну и опять сутки». Ну, может и правильно, согласился я. Так хоть польза от тебя будет, бездельника. Ну ты нахал, засмеялся он. Кстати, как скатались? Слух дошел, что машины притащили. Точно, кивнул я. Притащили. Одну сдали, одну себе оставил. С проблемами? Было немного, ответил я. Под конец гончие гнали целые стаи, еле вырвались. Паша нахмурился, покачал головой. Это не немного, сказал он. Гончие из самых паскудных тварей. от которых уйти — большое счастье. В разведбате недавно такие патруль порвали возле Лыкова. Это на границе тьмы. Шесть человек в пешем порядке деревню осматривали. Так на них со всех сторон. До транспортеров добежать не успели. И пулеметы прикрыть не смогли. «Легко верю», — кивнул я. Скорость очень впечатлила. Даже не верится, что такое бывает. Особенно прыжки. Компьютерная графика какая-то. Не может живое существо так скакать. они не факт, что совсем живы, сказала Лена. «До сих пор толком непонятно, как они устроены». «Не потрошили?» — удивился я. «Пытались, я думаю», — сказала она. «Толку-то? Там через тьму ничего не видно. А когда она развеивается, так и существо испаряется. Руками щупали, вроде как что-то внутри есть, но много ты разберешь в перчатках и на ощупь. Рентген, — предположил я. Их не берет, непрозрачные. «Откуда ты такая грамотная?» — удивилась Настя, посмотрев на подругу. Я же говорила, что раньше у Милославского на ферме работала, потом в больницу перешла. Что за ферма у профессора? Спросил я. Десять километров от города, в бывшем железнодорожном депо, вроде как исследовательский центр открыли, сказал Паша. Вроде экспериментальной базы. Пытаются выращивать там всякое. Вот и прозвали фермой. А за городом, потому что всякое случиться может. Мало ли что вырастет. А я и не знал. Вскоре принесли шашлык, что вызвало немалое оживление за столом. «Есть хотелось уже всем». Накалывая кусок на вилку, я задумался, а затем спросил. «Слушайте, а как получается, что тут вообще мясо есть?» «В смысле?» Замерла с вилкой у рта Настя. «В смысле того, что свинья сколько растет?» «Как мы стареем. Нормально она растет», — ответила Лена. «И собаки нормальные, и кошки, и все остальное. И раны заживают у нас нормально, и насморк за неделю лечится». Я помолчал, усваивая сказанное, потом опять спросил. «Ну а как получается, что мы долгожители?» «Что-то со временем», — ответил Паша. «Только люди, больше никто. Мы мы как бы не совсем этому миру принадлежим. Есть такая версия. И его время к нам относится не совсем напрямую». «Погоди. Старение ведь процесс физический, так?» — окончательно запутался я. «Может и так», — кивнул он. «А может и нет». «Милославский говорит, что физическое старение вторично». «Я его сама об этом спрашивала», — сказала Настя. «Мы стареем в силу какого-то нашего соотношения с течением времени, а физические процессы под это уже приспосабливаются. Поэтому рана зарастает нормально, а вот ребенок растет медленно. Потому что рост и есть старение, а заживление раны — просто процесс. Кстати, забеременеть здесь тоже очень трудно. Никто не предохраняется давно, а случаев единицы». «Что-то не так с нами здесь». «Есть еще момент», — заговорила уже Лена. «Беременная женщина, которая провела вблизи зоны тьмы достаточно много времени, сутки, кажется, или больше, оказывается не беременной, если на раннем сроке». «В смысле?» — не понял я. «Выкидыш?» «В смысле, что беременности словно и не было», — ответила она. «Вообще?» «Почему?» — уже с мольбой спросил я, понимая, что уже вообще перестал что-либо понимать. «Увидишь Милославского, спроси», — ответила она. «У него наверняка какая-то теория есть». «А я не знаю. Но факт всем известный, хоть и тщательно скрываемый, вроде как. Иногда на этом разведбат подрабатывает». «В смысле?» — повторил я свой коронный вопрос. «В смысле, что если женщина залетела нежелательно, можно договориться, чтобы взяли в рейд?» — ответила Лена. «Это не поощряется и стоит дорого, но реально. Наши тоже так халтурят», — добавил Паша. «Есть несколько человек». «Это вообще как преступление?» — уточнил я. «Если только против нравственности», — ответил он. а вот вывоз гражданских в зону повышенной опасности — преступление, которого предпочитают не замечать. Но если с этим попадешься, штрафной отряд на полгода обеспечен. Кстати, шашлык офигительный сегодня. — Ага, точно! — кивнул я, вцепляясь зубами в мясо. Настроения провести весь вечер в компании не было, так что после ужина мы откланялись и поехали в Би-Боб, где играл джазовый квартет из местных любителей музыки. На удивление, хорошо играл, с фантазией. Под них хотелось притопывать ногой и слушать, отставив в сторону стакан. Там было неожиданно неплохо, полумрак и уют, и даже напитки в баре при всей местной скудности выбора демонстрировали некое разнообразие, что делало честь фантазии барменов. Клуб был полон, при этом Настя шепнула, что в зале в основном всякое городское начальство. Но это я еще раньше понял, когда увидел целый ряд легковых полноприводных доджей. Верный признак начальства, возле которых стояла кучка хорошо вооруженных шоферов, больше смакивающих на телохранителей, дожидавшихся своих хозяев. В общем, тут все по правилам было. Народу рюмошные, начальству клубы. Когда вышли из бибопа, было уже далеко за полночь. Усевшись в машину, Настя спросила. «Ты же выходной завтра, так?» «Выходной», — подтвердил я. «Отлично, и у нас погода нелетная ожидается, так что спешить с утра некуда, выспимся». Блаженно замурчав, она прижалась ко мне, а я с наслаждением обнял ее за плечи, поцеловав макушку. «Ну вот и все, я счастливейший человек в этом мире. Это как минимум, а так, может, и во всех остальных мирах, всех слоях действительности, в совокупности, вместе взятых. Тут даже спорить не о чем». Доехали до нашего нового места, поставили машину под окнами, в рядок с тремя другими, огляделись, убедились, что из темноты на нас никто бросаться не собирается, Похватав сумки, быстро перебрались в круг света у двери, при этом рук с пистолетов в кобурах далеко не убирая. Было слышно, как где-то негромко трещит генератор, питающий фонари. На звонок открыл дверь сам толстый, одышливый комендант, явно еще не собиравшийся спать, одетый в военную форму без знаков различия столь популярную у местных начальников малого ранга. Пропустивший нас в тамбур, где, тщательно выдерживая все полагающиеся нормативы, светил нам в глаза настольной лампой, повернув ее шарнирный колпак. Лязгнул засов, дверь в решетке распахнулась, пропуская нас внутрь, и мы зашли в комендантскую, тесную и жарко натопленную. «А что, сами дежурите?» — удивился я, когда комендант выдал мне ключи с биркой, вытащив из ящика стола. «А что мне?» — пожал он толстыми плечами. «Дом у нас спокойный, народ по ночам ходит редко, а у меня бессонница. Бывает, что супруга подменяет, а так я один в основном». «Да, баллон газовый тебе поставили сегодня с утра, как и обещали. Чистое белье в шкафу. Найдешь на нижней полке. Счет из прачечной прямо на нем лежит. Деньги мне занесешь завтра». Позавчера, когда завозил квиточек из сберкассы с отметкой об оплате, попросил коменданта, которого, к слову, звали Петром Геннадьевичем, обеспечить меня горячей водой и газом на кухню, а заодно и постельным бельем. что он сделать обещал и сделал. «Спасибо, Петр Геннадьевич, прямо спаситель!» — польстил я ему к явному его удовольствию. «Да ладно!» — отмахнулся он. «Хорошим жильцам всегда рады, соответственно и отношения. Девушка, вы уж простите за намек, если чего!» — обратился он к Насте. «Но если планируете тут, ну, жить, в общем, то надо зарегистрироваться. Тогда комплект ключей вам выдам. И опять же, претензии предъявить сможете, если что не так». Настя не смутилась, а просто вытащила из кармана карточку удостоверения личности и протянула Петру Геннадьевичу, при этом сказав «Я сюда жить». Тот кивнул солидно, выложил документ перед собой и начал аккуратно переписывать данные из него в домовую книгу, диктуя самому себе для солидности, наверное. Так, Дроздова Анастасия Владимировна. «Пилот. Вот как? Слышал я про вас. Слышал, кто же не слышал. Мы со всем уважением». «Так, порядок, документик получите», — добавил он, придвигая удостоверение по столу к ней и придавливая его звякнувшими ключами. «Теперь порядок, и вы тут в своем полном праве. Спасибо». На лестнице горели лампы в кронштейнах, тускло освещавшие все пролеты и закоптившие побелку на потолках там, куда были направлены стеклянные трубы их колпаков. Слегка пахло керосином. Дверь открылась легко, и мы вошли в комнату. Темную, освещенную лишь отблеском света с улицы на белом потолке. Лампу нашел не сразу. Потом в темноте пытался сообразить, как поднять стекло, но справился. Чиркнула спичка, заколебался, а потом успокоился язычок пламени, прикрытый стеклом. Сама лампа держалась в добротном кронштейне, да еще и под небольшой жестяной вытяжкой, ведущей за окно. Тьма разошлась, и Настя, оглядевшись, сказала. «А что, очень даже можно жить? И даже счастливо?» «Лучше бы ты все равно ничего не нашел. Это уже местный топ-маркет. Иди разберись с колонкой, обеспечь нас душем. А я потом чайник поставлю. Чай я взяла и сахар. Ты ведь не сообразил, небось?» «Чайник я сам поставлю. Все равно вдвоем на кухне не развернемся», — сказал я, пропустив справедливую подколку мимо ушей. «А ты распаковывайся пока, что ли». «Хорошо», — кивнула она, выставив свою сумку на стол и открыв. «Я схватила с собой только самое основное». чтобы было во что переодеться и чтобы с утра по квартире голой не бегать. «Ну, могла бы и побегать, я только рад буду», — честно сказал я. «Окна заклеишь — буду бегать, персонально для тебя», — засмеялась она. «А пока любоваться на себя синюю от холода и с гусиной кожей не дам. Не сексапильно». Я поднес ладонь тыльной стороной к окну. Кивнул. Точно. Задувает через щели. Хоть и не сильно. Это я с улицы не почувствовал. А так, наверное, в квартирке сейчас не жарко. Рамы тут отнюдь не герметичные. Надо затыкать щели и обклеивать их бумажными полосами. Все, как в детских воспоминаниях. В окошке колонки вспыхнули язычки синего пламени. Негромко загудело. Чайник я нашел в шкафу, наполнил водой, бухнул на плитку. Прикинул, что быстро он не закипит, и пошел распаковывать свои вещи. Эта половина шкафа твоя, а вот это моя», — решительно сказала Настя, разделив сферы влияния. «И на мою половину не лезь, как скажешь», — засмеялся я. У меня вещей на четверть шкаф не наберется. Это пока, потом обрастешь, сказала она, вывешивая на плечики халат. Никуда от этого не денешься. Все равно то одно надо, то другое. Я тоже поначалу даже лишний свитер купить боялась. Все думала, что начну покупать и себя к этому миру привяжу. Вроде как сама откажусь заметить возможность уйти обратно, если такая будет. А потом, ну, сам видишь. Пока она выкладывала вещи из сумки, все выглядело как-то привычно. Быт есть быт. А вот когда сняла ремень с и вытащив из нее парабеллум, проверила патронник и положила пистолет на тумбочку, все вернулось на свои места. Вспомнилось, где мы есть. Я усмехнулся и положил рядом кобуру с наганом. Вот так символично, вместо обручальных колец. Чай был, но к чаю ничего не запасли. Не сообразил, что с утра тоже что-нибудь не помешало бы. булочки или, для примера, свежие круассаны. Шучу. «Ну да ладно, в домашнем хозяйстве я всегда умел лопухнуться ловко и без всяких усилий. В любом случае, я тут теперь не один и ответственность делится». «Давай ты первый в душ», — сказала она, — «я за тобой». «Ага». Сунулся в ванну и сообразил, что раздеться здесь может только очень ловкий человек, не заехав при этом локтем в зеркало и не обвалив раковину. Раздеваться же в комнате тоже не хотелось, как-то оно... не того. Рано пока так делать. Настя поняла мои затруднения, сказав, «Раздевайся в комнате, я отвернусь». «Спасибо». Колонка работала достойно, вода была чуть и не кипяток, пришлось здорово привернуть поток горячий в пользу холодной, добившись приемлемой температуры. Поплескался в свое удовольствие, вспомнив, как стучал зубами мокрый, сидя за рулем шнауцера, и сейчас изгоняя из тела даже воспоминания о том холоде. Думал побриться, но не вышло, света в ванной не было, а коптилку не зажечь, мокро все. Уронить проще простого». Придется с утра как-то приспособившись. Выбрался, обернувшись полотенцем, вытирая волосы на ходу. Настя вскочила, сказала, «Тоже отвернись, будь другом». Потом она тоже долго плескалась, затем выбежала, шлепая босыми ногами по полу, в запахнутом халате и задула лампу, погрузив комнату в темноту. Скрипнула, прогнувшись кровать, рядом со мной взлетело одеяло, и я обнял, наконец, чуть не задохнувшись от желания, гибкое тело, сильное и податливое. Теплые нежные губы прижались к моим, пились поцелуем, и я сказал все-таки то, что хотелось сказать вслух. «Я тебя люблю». «А то я не вижу», — прошептала она в ответ. «Я тебя тоже». «Ты где так загорела?» — удивился я, разглядывая следы от купальника на коже Насти. Она посмотрела на окно, серое и демонстрирующее мерзостный дождь на улице. Закинула руки за голову, уже ни капли не стесняясь своего обнаженного тела, которого и стесняться-то было грешно, и сказала. «На пляже где же еще?» Летом пляж чуть ли не главное, здесь развлечение. И лето было жарко, и загар нам долго держится. За ночь тесная квартирка нагрелась от одного нашего присутствия, так что прятаться под одеялом постоянно уже не было нужды. Хотя сквозняк все же ощущался. Надо будет окнами заняться. — Чай будешь? — спросила она, усаживаясь на кровати и сдергивая со спинки стула халат. — С круассанами? — спросил я задумчиво. — С удовольствием, — усмехнулась она. — Потом можно будет в кондитерскую заехать. со свежими булочками попить. «Если с удовольствием, то тогда тебе лучше обратно в постель», подумав, сказал я, «и тогда можно даже без чаю». «Блин, мы же только что!» засмеялась она. «Ну, знаешь, развел я руками. Ну, что я могу поделать, если все время хочется? Мне тоже хочется, я уже, сам знаешь, сколько уже ни-ни. А вот терплю», поставила она мне на вид. «Потом у нас еще дел полно сегодня, а то завтра выйдешь на сутки и ни черта не успеем. И мне еще на работу надо, я же не выходная». Могла бы отгул взять, пожал я плечами. Сегодня не могла. Дела есть. Я же начальница. Помотала она головой так, что аккуратно убранный и затянутый шнурком конский хвост заметался из стороны в сторону. В другой день возьму. К выходным поближе. Обещаю. Я хотя бы иду туда сегодня попозже. Плохо, что ли? Угораздила же с начальницей. Пожаловался я на жизнь. А она теперь в сексе отказывает. Уверяет, что все либидо сублимировалось в трудовом порыве. «Типун тебе на язык!» — фыркнула она. «У меня этой либиды столько, что если я ее на волю выпущу, ты с кровати живым не встанешь. Кстати, скрипучая очень, не находишь? Кровать-то?» «Нет, я скрипучая!» — обернулась она ко мне. «Кровать, естественно, что же еще? А я заказать другую хочу, деревянную!» — поведал я о своих планах. «И вообще сменить декорации, а то словно в кино про трудную жизнь попал». Она глядела квартиру придирчиво, кивнула. «Можно вполне!» чтобы и посветлее, и поуютней. Дерзай, только со мной советуйся. Договорились». С утра побриться все же исхитрился, затащив ванную лампу и отметив для себя на будущее, что принимать душ нужно будет в последнюю очередь, иначе все запотеет, и черт знает, как керосинка среагирует на такое обилие пара Может и никак, но все равно напрягает. Сиротливо стоящий на улице тазик, мокрый и блестящий под дождем, Завелся без всяких проблем, заставив в очередной раз похвалить немецкое качество. Тент приподнялся, пропуская нас внутрь, и мы поехали на Советскую, где и остановились у дома с вывеской «Кондитерская» и «Чайная». В кондитерской, небольшом магазинчике со столиками в углу, вкусно пахло ванилью, корицей и свежей выпечкой. Румяная, совсем молоденькая девушка наливала желающим чай, причем в ассортименте был и обычный, и с ягодами, и с травами. «Жаль, что тут кофе нет», — пожаловался я, — Привык с него день начинать. «Я раньше тоже мучилась», — сказала Настя. «А теперь ничего, на чай пересела. Я яблочный пирог буду», — добавила она, разглядывая витрину. «А я пару ватрушек возьму. Очень привлекательно выглядят».